Точно так же, как истина еще не была основой действительности, так и наука была лишена почвой. Мыслительный рассудок берется, во-первых, за тайны религии, которые в качестве совершенно спекулятивного содержания существуют лишь для разумного понятия. Но так как дух — это разумное, еще не возвратился обратно в мышление, то последнее еще является покинутым Богом, лишь абстрактным, конечным рассудком, лишь формальным, бессодержательным в себе мышлением — отчуждавшимся от вышеуказанной глубины даже в том случае, когда оно занимается этим предметом. Таким образом, этот рассудок черпает свое содержание всецело из чего-то такого, чему он остается безусловно чуждым, и что также и ему остается всецело чуждым, и, однако, Он не хочет ставить себе границы в этой сфере, а безмерен в своих определениях и развлечениях. Это похоже на то, как если бы кто-нибудь хотел произвольно образовать и соединять друг с другом предложения, слова и звуки, относительно которых не предполагается, что они являются выражениями конкретного смысла, а принимают, что они являются лишь произносимыми и не должны иметь никаких других границ, кроме возможности, то есть того условия, чтобы они друг другу не противоречили. Поскольку, во-вторых, рассудок придерживается данного религиозного содержания, он может и доказать это содержание. Он может доказать Как доказывается геометрическая теорема, что должно быть именно так. Но это доказательство все еще оставляет кое-чего желать. Удовлетворение неполно. Содержание доказано, но я все же его не постигаю. Так, например, превосходное суждение Ансельма, в котором мы можем явственно видеть общий характер схоластического рассудка, представляет с о б о ю правда, доказательство, но не постижение существования Бога. Этим усмотрением я не обрел постижение, не обрел того, к чему я стремлюсь, ибо здесь н не достигает «я» внутреннего звена как интимности мысли. Эта интимность имеется лишь в понятии, в единстве единичного и всеобщего бытия и мышления. Для постижения этого единства, которое только и являлось бы истинным доказательством, требуется, чтобы ход доказательства был нерассудочным. Для этого нужно было бы познать из природы самого мышления, как оно, взятое само по себе, отрицает само себя и как в нем содержится определение самого бытия, или, иначе говоря, познать, как мышление определяет само себя к бытию. И наоборот. Следовало бы точно так же обнаружить в бытии, что оно есть своя собственная диалектика, заключающаяся в том, что оно само себя снимает и делает само себя всеобщим понятием. Нечто мыслимое, содержанием которого является самомышление – Именно и состоит в том, что оно определяет себя к бытию. Это есть та интимность, которая не представляет собою только необходимый вывод из предпосылок. Здесь же природа мышления и бытия не является объектом, а то, чем они являются, служит лишь предпосылкой. если рассудок исходит из опыта из данного конкретного содержания из определенного созерцания природы из человеческого чувства права обязанности что также представляет собою Интимное человека, если он, так сказать, находит свои определения для уловления этого содержания и, отправляясь от них, приходит к абстракциям, например, физике, к материи и силам, то, хотя такая общая форма и не удовлетворяет содержанию, но все же в ней имеет п о прочную неподвижную точку на которой он ориентируется предел для рефлексии которая в противном случае раскалывалась бы до безмерности или другой пример если мы обладаем конкретным созерцанием государства общества семьи, то рассуждение имеет в этом содержании направляющий его прочный пункт, имеет представление, являющееся здесь главным. Это скрывает и заставляет забыть неудовлетворительность его форм, и она не подчеркивается. Но в схоластике, в-третьих, не исходили из этой основы, из таких предметов, которые направляют рассмотрение. С этим рассудком схоластиков случилось наоборот, что они получили внешнюю рассудочную культуру, как традицию в виде категорий, стали широко работать в этой области». Так как для этого схоластического рассудка не существовало никакого мерила ни в конкретном созерцании, ни в самом чистом понятии, то он при своем внешнем характере остался также и неупорядоченным. Позднее этому покинутому духом рассудку Попалась как нечто внешнее философия Аристотеля, но последнее представляет собою обоюдоострое оружие. Она является в высшей степени определенным ясным рассудком, представляющим собою вместе с тем также и спекулятивное понятие, в котором абстрактно вырванные из своей связи и сделанные самостоятельными рассудочные определения лишаются опоры, диалектически переходят в другое и лишь в своей связи истинны. Спекулятивное начало у Аристотеля. Благодаря тому, что такое мышление не порабощается результатами, полученными путем одной лишь рефлексии, а постоянно имеет перед собой конкретную природу предмета. Эта природа представляет собой понятие предмета, и эта спекулятивная сущность предмета является правящим духом, не оставляющим определения рефлексии свободными в своей самостоятельности».